Глава 67. Аргон. «Не всем выпадает шанс посмотреть на себя со стороны, но мне повезло. Это ведьма. Армина показала мне то, что я забыл, то, что перестал считать важным. Жажда власти поглотила меня, и я уже не мог остановиться подстегиваемыми советами старейшин. Мой отец был тем, кто создал орден» объединил стаи, заручился поддержкой старейшин и встал во главе сообщества, которое должно было служить во благо, но однажды его истинная моя мама умерла от хвори, который, по словам местного лекаря, мог вызвать лишь волчий яд, полученный из красного цветка анарелея. Подобные растения росли лишь в той части леса, которая принадлежала ведьмам. Старейшины без всяких раздумий обвинили Верховную в преступлении, нашли на черной мантии изображение цветка, как напоминание того, что послужил началом вражды, но Альфа не спешил объявлять Ковину войну. Лишенный материнской любви и ласки, я рос озлобленный волчонком и ненавидел отца за то, что он такой слабый и трусливый, неспособный отомстить за смерть любимой. Потом я лишился и отца. Поддержка старейшин и полыхающая, зудящая ярость внутри помогли мне выиграть поединок и занять место во главе уже в девятнадцать лет. Молодой, не знающий жизни оборотень стал прекрасным пластичным инструментом в руках старейшин, и до определенного момента я не замечал этого. Пока однажды под ярким лунным светом не встретил ее, мою Вилму. Гнев отступил, и я, наконец, обрел спокойствие, полностью отдавшись власти истинной любви. Перемирие с Ковином, вопреки протестам и советам старейшин, было подписано, и все было прекрасно до того момента, когда однажды я обнаружил в спальне на кровати этот злосчастный цветок, который, согласно перемирию, сестры Ковина должны были искоренить со своей территории. И я испугался. Не за себя, нет. За Завил мой Задомира, которому на тот момент едва исполнилось два года. Как трусливый заяц я побежал просить помощи у старейшин, и они снова заставили меня вспомнить давно забытую злость, ярость и ненависть к тем, кто виновен в смерти моих родителей. С тех пор много воды утекло. Уже нет смысла пытаться понять, кто прав, а кто виноват. «Черт с этим орденом и всеми ведьмами в мире!» Главное, чтобы моя девочка, моя нежная и никогда не унывающая кровиночка справилась с собой и захотела вернуться к нам. Ведь теперь, теперь она не одна. — Влади, моя маленькая спелая вишенка, открой глазки, дай хоть какой-нибудь знак, что слышишь меня, — шепчу, гладя волчицу по голове. Лишь один единственный раз я вдохнул сладкий аромат ее кожи, когда держал на руках сразу после рождения. Она пахла так, что голова шла кругом от гордости и счастья. Сколько раз я хотел хоть на мгновение снова ощутить этот аромат, почувствовать, как зверь рвется наружу, чтобы тоже коснуться этого чуда, благословения предков. Но проклятие лишило меня такой возможности на долгие, невыносимо долгие годы. «Влади, прости меня». Присаживаюсь так, чтобы аккуратно положить голову волчицы себе на колени и продолжаю гладить ее. Испытываю нестерпимое желание касаться дочери, будто таким образом я могу восполнить годы, проведенные в холодном отдаленном общении. «Ты теперь пахнешь немного по-другому. Слаще. Наверное, это из-за беременности». Схлипываю и, не обращая внимания на текущие по щекам слезы, с наслаждением вдыхаю сладкий аромат оборотки, испытывая внутри давно забытые эмоции. Звериные. Чувствую, как связь между мной и волком крепнет с каждым вздохом, и к моим страхам и переживаниям прибавляется еще и волнение зверя за свое дитя. Сердце радостно скачет в груди, когда я замечаю, как хвост Владлены начинает слегка шевелиться. Ее волчица чувствует моего волка и постепенно страх отступает, разжимает тиски, и это, черт возьми, самый счастливый момент в моей жизни.